Глава 23. Нехлюдовый. В первую минуту из всего этого общества более всех поразила меня Любовь Сергеевна, которая, держа в руках балонку сзади всех в толстых вязаных башмаках сходила на лестницу и раза два, остановившись, внимательно оглянулась на меня и тот час после этого поцеловала свою собачку. Она была очень нехороша собой. Рыжа, худа, невеликоростом, ростом, немного кривобока. Что еще более делало некрасиво мое некрасивое лицо, была странная прическа с пробором сбоку. Одна из тех причесок, которые придумывают для себя плешивые женщины. Как я не старался в угодно своему другу, Я не мог в ней найти ни одной красивой черты. Даже карие глаза ее, хотя и выражавшие добродушие, были слишком малы и тусклы, и решительно нехороши. Даже руки — это характеристическая черта, хотя и небольшие, и не дурной формы, были красны и шершавы. Когда я вслед за ними вошел на террасу, исключая Вареньки, сестры Дмитрия, которая только внимательно посмотрела на меня своими большими темно-серыми глазами, каждая из дам сказала мне несколько слов, прежде чем они снова взяли каждую свою работу. А Варенька вслух начала читать книгу, которую она держала у себя на коленях, заложив пальцем. Княгиня Мария Ивановна была высокая, стройная женщина лет сорока. Ей можно было бы дать больше, судя по буклям полуседых волос, откровенно выставленных из-под чепца, но по свежему, чрезвычайно нежному, почти без морщин лицу, в особенности же по живому, веселому блеску больших глаз, ей казалось гораздо меньше. Глаза у нее были карие, очень открытые, губы слишком тонкие и немного строгие но с довольно правильной и немного на левую сторону. Рука у нее была без колец, большая, почти мужская, с прекрасными продолговатыми пальцами. На ней было темно-синее закрытое платье, крепко стягивающее стройную еще молодую талию, которую она, видимо, щеголяла. Она сидела чрезвычайно прямо и шила какое-то платье. Когда я вошел на галерею, она взяла мою руку, притянула меня к себе как будто желанием рассмотреть меня поближе, и сказала, взглянув на меня, тем же несколько холодным, открытым взглядом, который был у ее сына, что она меня давно знает по рассказам Дмитрия, и что для того, чтобы ознакомиться хорошенько с ними, она приглашает меня пробыть у них целые сутки. Делайте все, что вам вздумается, нисколько не стесняясь нами, так же, как и мы не будем стесняться вами. Гуляете, читаете, слушаете или спите, ежели вам это веселее», — прибавила она. София Ивановна была старая девушка и младшая сестра княгини, но на вид она казалась старше. Она имела тот особенный, переполненный характер сложения, который только встречается у невысоких ростом очень полных старых дев, носящих корсеты. Как будто все здоровье ее ей подступило к верху с такой силой, что всякую минуту угрожало задушить ее. Ее коротенькие толстые ручки не могли соединиться ниже выгнутого мыска Лифа, и самый туго-натуго -на -туго натянутый мысок Лифа она уже не могла видеть. Несмотря на то, что княгиня Мария Ивановна была черноволосая и черноглазая, а Софья Ивановна белокурой с большими живыми и вместе с тем что большая редкость спокойными голубыми глазами между сестрами было большое семейное сходство. То же выражение, тот же нос, те же губы. Только у Софьи Ивановны и нос, и губы были потолще немного и на правую сторону, когда она улыбалась, тогда как у княгини они были на левую. Софья Ивановна, судя по одежде и прическе, еще, видимо, молодилась и не выставила бы седых буклей, ежельба они у нее были. Ее взгляды и обращения со мной показались мне в первую минуту очень гордыми и смутили меня, тогда как с княгиней, напротив, я чувствовал себя совершенно развязным. Может быть, эта толщина и некоторое сходство с портретом Екатерины Великой, которая поразила меня в ней, придавали ей в мои глаза гордый вид но я совершенно оробел, когда она, пристально глядя на меня, сказала мне «Друзья наших друзей, наши друзья!» Я успокоился и вдруг совершенно переменила не мнение только тогда, когда она, сказав эти слова, замолчала и, открыв рот, тяжело вздохнула. Должно быть, от полноты у нее была привычка после нескольких сказанных слов глубоко вздыхать, открывая немного рот и несколько закатывая свои большие голубые глаза. В этой привычке почему-то выражалось такое милое добродушие, что вслед за этим вздохом я потерял к ней страх, и она даже мне очень понравилась. Глаза ее были прелестны, голос звучен и приятен. Даже эти очень круглые линии сложения в ту пору моей юности — Казались мне не лишенными красоты. Любовь Сергеевна, как друг моего друга, я полагал, должна была сейчас же сказать мне что-нибудь очень дружеское и задушевное. И она даже смотрела на меня довольно долго, молча, как будто в нерешимости, не будет ли уж слишком дружески то, что она намерена сказать мне. Но она прервала это молчание только для того, чтобы спросить меня, «В каком я факультете?» Потом снова она довольно долго, пристально смотрела на меня, видимо, колеблясь сказать или не сказать это задушевное дружеское слово. Я, заметив это сомнение, выражением лица умолял ее сказать не все, но она сказала, нынче, говорят, в университете уже мало занимаются науками, и подозвала свою собачку Сюзетку. Любовь Сергеевна весь этот вечер говорила такими большими частями, не идущими ни к делу, ни друг друга изречениями. Но я так верил Дмитрию, и он так заботливо весь этот вечер смотрел то на меня, то на нее, с выражением, спрашивавшим: "Ну что? Что я, как это часто случается, хотя в душе был уже убежден, что в Любовь Сергеевне ничего особенного нет?" Еще чрезвычайно далек был от того, чтобы высказать эту мысль даже самому себе. Наконец, последнее лицо этого семейства — Варенька. Была очень полная девушка лет шестнадцати. Только темно-серые большие глаза, выражением, соединявшим веселость и спокойную внимательность, чрезвычайно похожие на глаза тетки, очень большая русая коса и чрезвычайно нежная и красивая рука были хороши в ней. «Вам, я думаю, скучно, месье Николя, — Слушайте, из середины, — сказала мне Софья Ивановна своим добродушным вздохом, переворачивая куски платья, которое она шила. Чтение в это время прекратилось, потому что Дмитрий куда-то вышел из комнаты. Или, может быть, вы уже читали Роброя? В то время я считал своей обязанностью, вследствие уже одного того, что носил студенческий мундир, — С людьми, мало мне знакомыми, на каждый, даже самый простой вопрос, отвечать непременно очень умно и оригинально. И считал величайшим стыдом короткие ясные ответы, как «да», «нет», «скучно», «весело» и тому подобное. Взглянув на свои новые модные панталоны и блестящие пуговицы сюртука, я отвечал, что не читал роброя, Но что мне было очень интересно слушать, потому что я больше люблю читать книги середины, чем сначала. Вдвое интереснее догадываешься о том, что было и что будет, добавил я самодовольно улыбаясь. Книги не засмеялась, как будто бы неестественным смехом, впоследствии я заметил, что у нее и не было другого смеха. Однако это должно быть правда, сказала она. «А что, вы долго здесь пробуете, Николя? Вы не обидите, что я вас зову без месье? Когда вы едете?» «Не знаю, может быть, завтра, а может быть, пробудем еще довольно долго», отвечала я почему-то, несмотря на то, что мы, наверное, должны были ехать завтра. «Я бы желал, чтобы вы остались». И для вас, и для моего Дмитрия, заметила княгиня, глядя куда-то далеко. «Ваши года». «Дружба — славная вещь!» Я чувствовал, что все смотрели на меня и ожидали того, что я скажу, хотя Варенька и притворялась, что смотрит работу тетки. Я чувствовал, что мне делают в некотором роде экзамен и что надо показаться как можно выгоднее. «Да, для меня, — сказал я, — дружба Дмитрия полезна, но я не могу ему быть полезен. Он в тысячу раз меня». Дмитрий не мог слышать того, что я говорил, иначе бы я боялся, что он почувствует неискренность моих слов. Княгиня засмеялась снова неестественным, ей естественным смехом. «Ну, а послушать его?» — сказала она. «Так это вы чудовищное совершенство?» «Чудовищное совершенство. Это отлично. Надо запомнить», — подумал я. — Но, впрочем, не говоря об вас, он на это мастер, — продолжала она, понизив голос, что мне было особенно приятно, и указывая глазами на Любовь Сергеевну. — Он открыл в бедной тетеньке, — так называлась у них Любовь Сергеевна, — которую я двадцать лет знаю с ее сюзеткой такие совершенства, каких я и не подозревала. — Варя! «Вели мне дать стакан воды», — прибавила она снова взглянуть даль. «Должно быть, найдя, что было еще рано или вовсе не нужно посвящать меня в семейные отношения. Или нет. Лучше он сходит. Он ничего не делает, а ты читай. Идите, мой друг, прямо в дверь, и, пройдя пятнадцать шагов, остановитесь и скажите громким голосом «Петр, подай Марии Ивановне стакан воды со льдом». — сказала она мне и снова слегка засмеялась своим неестественным смехом. «Верно, она хочет про меня поговорить», — подумал я, выходя из комнаты. «Верно, хочет сказать, что она заметила, что я очень и очень умный молодой человек. Я еще не успел пройти пятнадцать шагов, как толстая запыхавшаяся Софья Ивановна, однако скорыми и легкими шагами догнала меня. «Мерси, сказала она. Я сама иду туда, так скажу.